Глава 6. Воскреснув, он впервые не отнесся равнодушно к факту собственной реанимации. Над пространством полигона что-то неуловимо изменилось. Второй подошел к пролому стены, где обычно стоял, дожидаясь своего часа, и вдруг вспомнил, как нарушил запрет, порвал круг предписаний. Это было восхитительно, необычно, ново. Ему нестерпимо захотелось еще раз испытать это чувство тугого сопротивления окружающей среды, когда рвутся невидимые нити, привязывающие его к определенному месту. Шагнув в пролом, он посмотрел на узкое, заточенное межбетонных руин пространство второго рубежа и понял, откуда исходило это чувство неуловимой опасности. От устья рубежа, растегшись по всей ширине и высоте обозримого пространства, Ползла черная, поблескивающая статическими разрядами электричества, стена. Второй никогда не видел ничего подобного, но оказалось, что знание изначально живет у него внутри. Пространство полигона сканировали. Кто-то запустил глобальную проверку, которая должна была выявить разного рода ошибки, сбои, программные вирусы. Второй стоял у пролома и смотрел на приближающийся, клубящийся вал черноты, а внутри у него все буквально выло. «Беги, прячься, прикинься кем угодно, прилипни к любой программе, замаскируйся, уйди, просочись на другой носитель, но выживи». Этот внутренний крик в него вложил Джо. Естественно, второй не знал об этом. Он даже толком не понимал, кто он и как существует. Вцепившись пальцами в выщербленный шероховатый край пролома, он, содрогаясь от терзающих его противоречий, смотрел на неумолимо приближающуюся стену черноты» пока вдруг не увидел третьего, своего соседа и недавнего противника по скоротечной схватке. Тот пытался бежать, карабкаясь по вздыбленным руинам, но черная стена уже обнаружила его. Чернота в одном месте уплотнилась и потянулась к убегающему фантому длинным, жадным языком. Настигла, обволокла, плюясь яростными сгустками статических разрядов и несколько раз конвульсивно вздрогнула, выгибаясь в его сторону, будь то живая, и исчезла. Второй посмотрел на чистое пространство полигона и понял, что ошибся. Не исчезла, а начала заново. Черный вал слова возник вдалеке и медленно пополз, перегораживая с собой все обозримое пространство. Он должен бежать. Любой ценой. Во что бы то ни стало. Зачем? Этого он не знал. В некотором смысле второй был младенцем, вокруг которого лежал огромный, Непознанный по большей части враждебный ему мир. Просто что-то назойливо толкало, требовало ⁇ Беги! ⁇ и он побежал.